из питания. Часть первая. Примерно это была чита, чита банделей, хотя и немного воинственные. Муж и жена часто ссорились по пустякам, но потом снова мирились. В прошлом бандель был коммерсантом. Скопив достаточно, чтобы жить согласно своим скромным вкусам, он покончил с делами снял в Сан-Жермене маленький домик и поселился там вместе с женой. Это был человек спокойный, с определенными, твердо установившимися понятиями. Он получил некоторое образование, читал серьезные журналы и вместе с тем ценил гальское остроумие. Будучи наделен логическим умом и практическим здравым смыслом, главнейшим качеством жизни, Изворотливого французского буржуа. Он думал мало, но был уверен в правоте своих суждений и никогда ничего не решал, пока не находил доводов, непогрешимость которых подтверждалась бы его природным чутьём. Он был среднего роста, с лёгкой проседью, почтенной внешности. Жена его, обладая прекрасными качествами, не была лишена и некоторых недостатков. При вспыльчивом характере При мотиве возращении, граничившей с деспотизмом и непреодолимым упрямством, она была непримирима и злопамятна. Когда-то очень хорошенькая, она потом располнела и стала слишком румяна, но в своём квартале Сен-Жермен всё ещё считалась очень красивой женщиной, пышущей здоровьем и надменной. Пререкания почти всегда начинались за завтраком по какому-нибудь пустячному поводу. И супруги оставались в ссоре до вечера, а иногда и до следующего дня. В их жизни, такой простой, такой однообразный, всякая мелочь становилась серьёзным событием, и любой предмет разговора служил поводом для приперительства. Этого не случалось прежде, когда у них было дело, которое занимало обоих. объединяла их мысли, сближала и как бы опоутывала супругов в сетью сотрудничества и общих интересов. В Сен-Жермене они мало с кем встречались. Надо было заводить новые знакомства, надо было среди чужих людей создавать для себя новую и притом праздную жизнь. Но из-за этой монотонности существования супруги стали раздражать друг друга. И спокойное счастье, на которое они надеялись, и которого ждали с такой уверенностью, не приходило. Однажды утром в июне месяце, садясь завтракать, Бандель спросил. «Ты знаешь ту семью, что живет в маленьком красном домике в конце улицы Берсо?» Госпожа Бандель, очевидно, встала с левой ноги. Она отвечала. «И да, и нет. Знаю, да знать не хочу». «Почему же? Они производят очень приятное впечатление». А уж потому. Сегодня на террасе я встретил мужа, и мы прошли вместе с ним два круга. И почуяв в воздухе опасность, бандель добавил. Он первый подошёл ко мне и заговорил. Жена недовольно взглянула на него и сказала: "Ты хорошо сделаешь, если впредь будешь избегать таких встреч". "Это почему?" "Потому что об этих людях ходят сплетни". "Какие сплетни?" Какие сплетни, бог мой, ну самые обыкновенные. Господин Бондель сделал ошибку. Он ответил с некоторой горячностью: "Ты прекрасно знаешь, мой друг, что я не выношу сплетен, и стоит мне их услышать про человека, как он тем самым становится мне симпатичен. А что касается этой семьи, то она мне очень нравится". Она вспылила: "Может быть, и жена тоже?" Ну да, и жена, хотя я даже не успел её разглядеть. Ссора становилась всё ядовитее, разгоралась вокруг той же темы, так как другой не было. Госпожа Бандель упорно не желала сказать, какие именно сплетни ходили о соседях. Она намекала, что это нечто очень скверное, но пояснить не хотела. Бандель пожимал плечами и подсмеивался. чем ещё больше раздражал жену. Кончилось тем, что она закричала. Ну хорошо, этому самому господину наставили рога. Вот что. Не вижу, почему это может уронить достоинство человека. Она была поражена. Как? Ты не видишь? Не видишь? Ну это уж слишком. Ты не видишь? Да ведь это публичный скандал. Раз он рогат, значит, он обесчещён. Он отвечал: "Ничего подобного. Неужели человек теряет честь, если его обманывают, если его предают, если его обкрадывают?" "Ну уж нет. Я, пожалуй, соглашусь с тобой, что изменяя мужу, жена позорит себя, но отнюдь не его". Она пришла в ярость. "Измена позорит и мужа, и жену. Это бесчестие для того и другого. Это публичный скандал". Бондель спросил с полным спокойствием: "Прежде всего, правда ли это? Кто может это утверждать, если любовники не пойманы на месте преступления?" Госпожа Бондель заёрзала на стуле. "Что? Кто может утверждать? Да решительно все. Все кругом. Такие вещи видны как на ладони. Все это знают, все об этом говорят. Никаких сомнений тут нет. Это ясно как божий день." Бандэль усмехнулся. Люди очень долго думали, что солнце вращается вокруг земли, и верили множеству подобных басин, которые были не менее известны, но ошибочны. Этот человек просто обожает жену. Он говорит о ней с такой нежностью, с таким уважением. Всё это вздор. Госпожа Бандель затопала ногами и прошипела: "Да ведь он ни о чём не догадывается, этот олух". Этот одураченный кретин. Бондель не злился. Он рассуждал: "Извини, пожалуйста, этот господин вовсе не глуп. Напротив, он показался мне человеком очень тонким и умным. И ты не убедишь меня, что умный человек может не заметить подобные вещи в своём собственном доме, когда соседи, которые живут в других домах, не упускают ни одной подробности романа". Неправда ли, ведь они, конечно, не упустили ни одной мелочи. Госпожой Бондель внезапно овладел приступ лихорадочной весёлости, раздражающий действовавшей на нервы муже. Ха-ха-ха! Всем уж я одинаковы все, все. Хотя бы один на свете заметил подобную штуку, пока его не ткнёшь носом. Спор отклонился от темы. Теперь перешли к вопросу о слепоте обманутых мужей. Бандэль сомневался в ней, а госпожа Бандель настаивала. И её презрение носило настолько личный характер, что под конец супруг рассердился. Тогда закипел отчаянный спор. Жена стояла на стороне женщин, муж брал под защиту мужчин. Он имел дерзость заявить: "Ну уж если бы ты вздумала меня обманывать, то клянусь, я бы сразу заметил". И я бы отбил у тебя охоту до да так, что ни один врач не поднял бы тебя на ноги. Она вспыхнула от ярости и закричала ему прямо в лицо: "Ты! Ты! Да ты так же глуп, как все прочие, понял?" Он снова подтвердил: "Клянусь тебе, что нет". Она расхохоталась с такой наглостью, что у него забилось сердце и по коже побежали мурашки. Он сказал в третий раз: "Уж я бы заметил, Она встала, продолжая все так же смеяться. «Нет, это уж слишком», — сказала она и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Часть вторая Бандель остался один и в очень дурном настроении. Этот дерзкий, вызывающий смех подействовал на него, как укус ядовитой мухи. В первый момент незаметный, а затем вызывающий жгучую боль, которая вскоре становится невыносимой. Он вышел из дому и зашагал в задумчивости. Одиночённость его теперешней жизни поддерживала в нём печальные мысли и склонность видеть всё в мрачном свете. Вдруг показался сосед, которого он встретил утром. Они обменялись рукопожатием и завели беседу. Перебрав несколько тем, они заговорили о своих жёнах. Казалось, у обоих накопилось в душе нечто, чем хотелось бы поделиться, какие-то смутные, неопределённые, тягостные мысли по поводу тех существ, которые были соединены с ними на всю жизнь, по поводу жён. Сосед говорил: "Право можно иной раз подумать, что они особенно врождённы к мужьям. только потому, что это мужья. Я люблю свою жену. Я очень люблю её, ценю и уважаю. И что же, иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринуждённее и относится к ним доверчивее, чем ко мне. Бандель тотчас подумал: "Так оно и есть. Жена была права". Расставшись с этим человеком, он погрузился в размышление. Он ощущал в душе какой-то клубок противоречий, какое-то болезненное раздражение. А в ушах его еще слышался этот дерзкий, злорадный смех, в котором звучало «Да, и с тобой случалось то же, что и с другими, дурак ты этакий». Конечно, это была только бравада. Наглая бравада женщины, готовой на все и рискующей всем... лишь бы оскорбить, лишь бы унизить рассердившего ее мужа. Стало быть, этот бедняга тоже обманутый муж, как многие другие. Он с грустью сказал, иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринужденнее и относится к ним доверчивее, чем ко мне. Вот так-то муж, тот сентиментальный слепец, которого закон именует мужем, формулирует хорошее. Замеченное им предпочтение своей жены к другому мужчине. И это всё. Больше он ничего не видит. Он такой же, как и прочие, как и все. И Бондель рассмеялся так же странно, как его жена. Ты тоже, как они смазбродные и неосторожные эти женщины, если только из желания подразнить, готовы возбудить в вас подобные подозрения. Он стал перебирать события своей жизни с женой, всех старых знакомых, стараясь припомнить, не вела ли она себя когда-нибудь и с кем-нибудь непринуждённее и доверчивее, чем с ним. Он был всегда так спокоен, так уверен в ней, что никогда никого не подозревал. Но нет, у неё был один друг, задушевный друг, почти целый год приходивший к ним обедать три раза в неделю. Танкрэ Этот милый Танкре, славный Танкре, которого Бандель любил как брата, из которого продолжал встречаться украдкой, в тех пор, как жена рассорилась с этим прекрасным человеком, неизвестно из-за чего. Бандель остановился и задумался, беспокойно вглядываясь в прошлое. Потом в нём поднялось отвращение к самому себе, к этим постыдным мыслям, на шёпотом злым, ревнивым И подозрительным я, которое живёт во всех нас. Он стал ругать, обвинять и стыдить себя, но в то же время вспоминал визиты и поведение этого друга, которого жена сначала так высоко ценила, а потом выгнала без всяких оснований. Но тут внезапно всплыли и другие воспоминания, о таких же разрывах вызванных мстительным характером госпожи Бондель, которая никогда не прощала обид. И он облегчённо рассмеялся над самим собой, над тоской, начинавшей мучить его. А вспомнив злобное выражение лица, с каким супруга выслушивала его, когда он говорил ей, вернувшись вечером домой: "Я встретил сегодня этого милого Танкре. Он спрашивал о тебе". Бондель окончательно успокоился. Она обычно отвечала: "Если ты ещё раз увидишь этого господина, можешь сказать ему, чтобы он обо мне не заботился". О, как раздражённо, как сердито произносила она эти слова. Чуствовалось, что она не простила, что она никогда не простит. И он мог подозревать хоть одну минуту: "Боже, как глупо. А всё-таки за что же она так разобидилась?" Она никогда не говорила не о настоящих причинах, вызвавших этот разрыв, не о том, почему она так долго сердится, а она очень сердится, страшно сердится. Неужели? Но нет, нет. И бандэл решил, что допуская подобные мысли, он себя унижает. Да, он несомненно унижает себя. Но он не мог не думать об этом и с ужасом задавал себе вопрос: Неужели им навеки завладели эти внезапно возникшие мысли? Не завёлся ли у него в сердце зародыш постоянного мучения? Он знал себя, он всегда был таким. Он пережёвывал теперь свои сомнения, как прежде обдумывал свои коммерческие операции, бесконечно днём и ночью взвешивая все за и против. Он был раздражён и шёл всё быстрее, теряя своё обычное спокойствие. Перед мыслями человек бессилен. Они неуловимы, их нельзя прогнать, нельзя убить. Внезапно ему пришла в голову одна идея, дерзкая, такая дерзкая, что он сначала усомнился, сможет ли он осуществить её. Всякий раз, как он встречал Танкре, тот спрашивал его о госпоже Бондель, на что Бондель отвечал: "Она всё ещё сердится, и больше ничего". Боже, Неужели он сам тоже ослепленный муж? Быть не может. И так он сядет в парижский поезд, отправится к Танкре, уверит его, что непонятный гнев жены утих и сегодня же вечером привезет его с собой. Да, но какое лицо сделает госпожа Бандель? Какую сцену? В какой она будет ярости? Какой устроит скандал? Ну что ж, так ей и надо. Он отомстит этим за её смех, а увидев их встречу, для неё совершенно неожиданную, прочтёт на лицах обоих отражение их истинных чувств. Часть 3. Он сейчас же пошёл на станцию, взял билет и сел в вагон. Но когда поезд тронулся, И стал спускаться по склону ПК, у него даже голова закружилась от страха перед своей затеей. Чтобы не сдаться, не отступить, не вернуться одному, он селился не думать о том, что затеял, заняться другими мыслями и выполнить своё намерение со слепой решимостью. До самого Парижа он напевал шансонетки и опереточные арии, чтобы отвлечься. Как только он увидел знакомую дорогу, которая должна была привести его на улицу, где жил Танкре, ему вдруг захотелось отдалить встречу. Он медленно проходил мимо магазинов, интересовался новыми товарами, замечал цены. Он решил выпить пиво, что совсем не входило в его привычки. А приближаясь к дому приятеля, ощутил желание не застать его. Но Танкре был дома один и читал Он удивился, вскочил и закричал: "А, Бондель, как приятно!" Смущённый Бондель отвечал: "Да, мой друг, у меня были в Париже кое-какие дела, и я забежал повидать тебя. Это очень-очень мило, тем более, что вы как будто утратили привычку заходить ко мне. Что поделаешь? Человек, знаете ли, невольно поддаётся влиянию, а так как жена моя, кажется, немного сердилась на вас, Чёрт возьми, кажется, она больше, чем сердилась. Она выставила меня за дверь. Но из-за чего же? Я так до сих пор и не знаю. А пустяки, глупости. Мы поспорили, я с ней не согласился. О чём же вы спорили? Об одной даме. Вы, может быть, слышали о ней? Госпожа Бутен, одна из моих приятельниц. Ах, вот что. Ну, отлично. Мне кажется, что жена уже перестала на вас сердиться. Нынче утром она говорила о вас в очень дружеских выражениях. Танкрев вздрогнул и, казалось, был так поражён, что несколько секунд не знал, что сказать. Наконец он спросил: "Говорила обо мне в дружеских выражениях?" "Да. Вы уверены? Ещё бы, не во сне же я видел". А потом, а потом, потом Приехал в город и подумал, что вам, пожалуй, будет приятно узнать об этом. Ещё бы, ещё бы. Бандель казалось колебался, но помолчав, сказал: "У меня даже явилась мысль, довольно оригинальная мысль, а именно привести вас к нам на обед". При таком предложении осторожный от природы Танкрэ, как будто обеспокоился: "О, вы думаете, но возможно ли не будет ли не будет ли неприятностей да нет же нет дело в том что вы ведь знаете госпожа бандэль довольно злопамятна да но уверяю вас она больше не сердится я убеждён что ей будет очень приятно увидеть вас так неожиданно в самом деле о конечно ну что ж едем дорогой я прямо в восторге видите ли Меня эта ссора очень огорчала. И они пошли под руку на вокзал Сен-Лазар. Ехали они молча. Оба, казалось, были поглощены своими мыслями. Они сидели в вагоне один против другого, не говоря ни слова, но каждый видел, что его спутник бледен. Выйдя на станции, они снова взялись под руку, как бы объединяясь против общей опасности. И после нескольких минут ходьбы, немного запыхавшись, остановились перед домом Бонделей. Бондель пропустил приятелей вперёд, прошёл за ним в гостиную, позвал служанку и спросил: "Барыня дома? Дома Судырь? Попросите её, пожалуйста, немедленно спуститься вниз. Сейчас Судырь". Усевшись в кресла, они стали ждать, хотя обоим им только и хотелось убежать отсюда. Пока на пороге не появилась грозная особа, знакомые шаги, тяжёлые шаги застучали по ступенькам лестницы, и мужчины увидели, как поворачивается медная ручка. Дверь распахнулась, и госпожа Бондель остановилась, чтобы осмотреться прежде чем войти. Она взглянула, вздрогнула, покраснела, отступила на полшага, потом замерла на месте. держась руками за дверные косяки. Щеки её пылали. Танкрэ, который был теперь бледен, словно собираясь упасть в обморок, вскочил, уронив шляпу, она покатилась по полу. Бож мой, сударня, это я. Я полагал, я осмелился. Мне было так тяжело, бормотал он. Она не отвечала, и он продолжал. Вы прощаете меня теперь? И вдруг она Словно её что-то толкнуло, подошла к нему, протянув обе руки. И когда Танкрес схватил эти руки, сжал их и задержал в своих, она проговорила тихим голосом, взволнованным, срывающимся, замирающим, какого муж у неё не знал: "Ах, дорогой мой друг, я так рада". И Бандель, наблюдавший за ними, весь похолодел, словно его окунули в ледяную воду.